Десятое. кто срубит шест под сетью птицелова или отрежет ее веревки платит три гривны в казну а птицелову гривну за украденного сокола или ястреба три гривны в казну а птицелову гривну за голубя девять кун за куропатку девять кун за утку тридцать кун за гуся журавля и лебедя тоже сею чрезмерную пению. законодатель хотел обеспечить тогдашних многочисленных птицеловов в их промысле. 11. за покражу кражу сен и дров 9 кун в казну, а хозяину за каждый воз по 2 нагаты. 12. вор за ладью платит 60 кун в казну, а хозяину за морскую 3 гривны, за набойную 2 гривны, за струк гривну, за челн 8 кун. Если не может лицом возвратить украденного. Имя набойное происходит от досок, набиваемых сверх краев мелкого судна для возвышения боков его. 13. Зажигатель гумна и дома выдается головою князю со всем имением. Искоего надобно прежде вознаградить убыток, понесенный хозяином гумна или дома. 14. Если обличаться воровстве, Холопи княжеские, бояр или простых граждан, то с них не брать в казну пени, взыскиваемый единственно с людей свободных. Но они должны платить истцу вдвое. Например, взяв обратно свою украденную лошадь, истец требует еще за оную две гривны, разумеется, с господина, который обязан или выкупить своего холопа, или головою выдать его» вместе с другими участниками сего воровства, кроме их жен и детей. Ежели холоп, обокрав кого, уйдет, то господин платит за всякую унесенную им вещь по цене обыкновенной. За воровство слуги наемного господин не ответствует, но если внесут за него пеню, то берет слугу в рабы или может продать. 15. Утратив одежду, оружие, Хозяин должен заявить на торгу. Опознав вещь у горожанина, идет с ним на свод, то есть спрашивает, где он взял ее, и, переходя таким образом от человека к человеку, отыскивает действительного вора, который платит за вину 3 гривны. А вещь остается в руках хозяина. Но ежели ссылка пойдет на жителей уездных, то истцу взять за украденные деньги с третьего ответчика который идет с поличным далее И наконец отысканный вор платит за все по закону. Кто скажет что краденное куплено ему человека неизвестного или жителя иной области, тому надобно представить двух свидетелей: граждан свободных или мытника сборщика пошли, чтобы они клятвою утвердили истину слов его. В таком случае хозяин берет свое лицом, а купец лишается вещи но может отыскивать продавца. 16. Ежели будет украден холоп, то господин, опознав его, также идет с ним на свод от человека к человеку, и третий ответчик дает ему своего холопа. Но с украденным идет далее. Отысканный виновник платит все убытки и двенадцать гривен пени князю, а третий ответчик берет обратно холопа отданного им в залог вместо сведенного. 17. О беглом холопе господин объявляет на торгу. И ежели через три дня опознает его в чьем доме, то хозяин сего дому, возвратив украденного беглеца, платит еще в казну три гривны. Кто беглецу даст хлеба или укажет путь, тот платит господину пять гривен, а за рабу шесть или клянется, что он не слыхал об их бегстве. Кто представит ушедшего холопа, тому дает господин гривну, а кто упустит задержанного беглеца, платит господину 4 гривны и за рабу 5 гривен. В первом случае пятая, а во втором шестая, уступается ему за то, что он поймал беглых. Кто сам найдет раба своего в городе, Тот берет посадников отрока и дает ему десять кун за связание беглеца. 18. -е. Кто возьмет чужого холопа в кабалу, тот лишается данных холопу денег или должен присягнуть, что он считал его свободным. В таком случае господин выкупает раба и берет все имение, приобретенное сим рабом. 19. -е. Кто, не спросив у хозяина, сядет на чужого коня, Тот платит в наказание 3 гривны, то есть всю цену лошади. Сей закон, слово в слово, есть повторение древнего Ютландского и еще более доказывает, что гражданские уставы норманов были основанием российских. 20. Ежели наемник потеряет собственную лошадь, то ему не за что ответствовать. А ежели утратит плуг и барану господскую, то обязан платить или доказать, что сие вещи украдены в его отсутствие и что он был послан со двора за господским делом. Итак, владельцы обрабатывали свои земли не одними холопами, но и людьми наемными. Вольный слуга не ответствует за скотину, уведенную из хлева, но когда растеряет он ее в поле или не загонит на двор, то платит. Ежели господин обидит слугу и не выдаст ему полного жалования, то обидчик, удовольствовав истца, вносит 60 кун пени. Ежели насильственно отнимает у него деньги, то, возвратив их, платит еще в казну 3 гривны. Двадцать первое. Ежели кто будет требовать своих денег с должника, а должник запрется, то истец представляет свидетелей. Когда они поклянутся справедливости его требования, взаимодавец берет свои деньги и еще 3 гривны в удовлетворении. Ежели заем не свыше 3 гривен, то взаимодавец один присягает, но больший иск требует свидетелей и без них уничтожается. 22. Если купец поверил деньги купцу для торговли, и должник начнет запираться, то свидетели не спрашивать. Но ответчик сам присягает. Законодатель хотел, кажется, изъявить в всем случае особенную доверенность к людям торговым, в которых дела бывают основаны на чести и вере. Двадцать Если кто многим должен, а купец иностранный, не зная ничего, поверит ему товар, в таком случае продать должника со всем его имением и первыми вырученными деньгами Удовлетворить иностранца или казну. Остальное же разделить между прочими взаимодавцами. Но кто из них взял уже много ростов, тот лишается своих денег. 24. Ежели чужие товары или деньги у купца потонут или сгорят, или будут отняты неприятелем, то купец не ответствует ни головою, ни вольностью и может разложить платеж в сроки, Ибо власть Божия и несчастье — не суть вина человека. Но если купец в пьянстве утратит веренный ему товар или промотает его, или испортит отнебрежение, то взаимодавцы поступят с ним как им угодно, отсрочат ли платеж или продадут должника в неволю. Двадцать Если холоп обманом под именем вольного человека и спросит у кого деньги, то господин его должен или заплатить, или отказаться от раба. Но кто поверит известному холопу, лишается денег. Господин, позволив рабу торговать, обязан платить за него долги. 26. Если гражданин отдаст свои пожитки на сохранение другому, то в свидетелях нет нужды. Кто будет запираться в принятии вещей, должен утвердить клятву, что не брал их тогда он прав, ибо имение поверяют единственно таким людям, коих честь известна, и кто берет его на сохранение, тот оказывает услугу. 27. Кто отдает деньги в рост или мед и жито взаймы, тому в случае спора представить свидетелей и взять все по сделанному договору. Месячные росты берутся единственно за малое время, а кто останется должным целый год, платит уже третные, а не месячные. Мы не знаем, в чем состояли те и другие, основанные на всеобщем обыкновении тогдашнего времени, но ясно, что последние были гораздо тягостнее и что законодатель хотел облегчить судьбу должников. Законы позволяют брать 10 кунс гривны на год, то есть 40 на 100 В землях, где торговля, художество и промышленность цветут из давних времен, деньги теряют цену от своего множества. В Голландии, в Англии, взаимодавцы довольствуются самым малым прибытком. Но в странах, подобно древней России, богатых только грубыми естественными произведениями, а не монетою, в странах, где первобытная дикость нравов уже смягчается навыками гражданскими, где новая внутренняя и внешняя торговля знакомит людей с выгодами роскоши, деньги имеют высокую цену, и лихоимство пользуется их редкостью. Следуют общие постановления для улики и оправдания».